Слава десятая. Фокус. Бандиты, при нас, нехорошо заулыбались и начали поднимать стволы. Кори выругалась и потянулась к поясу, на котором у нее всегда висел плазменный меч. Она совершенно забыла, что сейчас меча на месте нет. Она сама оставила его на корабле, подчиняясь здешним дурацким правилам – правилам пиратов. Осознав это, девушка выругалась еще раз – Я ругаться не стал, и так понятно, что дело дрянь. Собственно, я ждал чего-то подобного, так что появление в шлюзе пиратов для меня не стало неожиданностью. А потому я вскинул резак, прижал его к стене шлюза рядом с рабочим терминалом и нажал на кнопку. Да, резак не оружие, но только в неумелых руках. А в руках опытного врекера еще какое оружие. Просто нужно знать, где, что и когда резать. Раздались два негромких хлопка и внутренние двери шлюза моментально закрылись, чуть не раздавив одного из бандитов между створками. Жаль, так на одного пирата уже было бы меньше. Смыкаясь, двери шлюза грохнули так, что у меня самого в голове зазвенело. А потом с той стороны раздались приглушенные голоса и удары прикладами по стали. Хрен угадали. Пробраться через эту армированную дверь вы сможете, только проплавив ее насквозь. «А на это не хватит даже трех бластеров, батареи у них кончатся раньше». «А?» — Кори от удивления открыла рот, глядя на закрывшуюся дверь. «Это что такое? Что ты сделал?» «Спас нас», — коротко ответил я, вешая резак обратно на крепление. «По крайней мере, на время». «И как ты это сделал?» — с подозрением посмотрела на меня Кори. «Как ты сделал так, чтобы дверь закрылась?» «Это же типовой шлюзовой узел». Я обвел конструкцию вокруг нас рукой. И система управления у него типовая, включая все датчики. Датчик разгерметизации является нормально замкнутым, чтобы гарантировать его срабатывание, даже если весь шлюз оторвало взрывом или отпилило лазером. Как только он размыкается, срабатывают пиропатроны во внутренней двери и наглухо закупоривают ее, если она была открыта. Я просто перерезал провода этого датчика, Он разомкнулся и сработал, закрывая двери. Ага, Кори посмотрела через плечо на внешние ворота шлюза. А они почему не закрылись? Потому что там нет этой системы. Если шлюз разгерметизирован, значит это произошло или между внешними и внутренними дверями, либо сами внешние виноваты. Ни в одном из этих случаев нет смысла городить систему экстренного закрытия еще и на внешку. Это будет просто бессмысленно. Она ничем не поможет. Я объяснял и наблюдал за девушкой и видел, что она понимает, о чем я говорю. Это, несомненно, добавило плюсиков в ее карму. Так, ладно. Кори тряхнула головой. Капитан-то не знает, надо ему сообщить. Она прижала к уху палец, активируя ком и произнесла. Капитан, это подстава, как я и говорила. На корабле бандита, они его захватили. ком был настроен на личную передачу, Но как только ей ответили, глаза кури снова округлились. И она, быстро взглянув на меня, достала передатчик из уха, переводя его в режим динамика. «Умная сучка!» раздалось искомлинка голосом того самого главаря пиратов, которому мы себя принесли на блюдечке. «Твой капитан у меня, и поверь, он не в лучшем виде. Так что если вы хотите снова увидеть его живым и здоровым, приползайте обратно в мой кабинет, «И чтобы без глупостей, жду пять минут». Ватрос отключился, и Кори посмотрела на меня с испугом в глазах. Она явно не знала, что делать. «Это что получается?» — тихо произнесла она. «Мы теперь заперты снаружи, а они внутри?» «Здорово, правда?» — улыбнулся я. «Представь, каково им будет, когда до них доберется Жи». Кори совсем сникла. Она тяжело вздохнула и покачала головой. Он до них не доберется, он же робот. Его первая директива – избегать контактов с любыми незнакомыми людьми. Он сам это говорил. Если бы не это, он бы не просуществовал так долго. Так что нет, Жи не станет до них добираться. А остальные, походу, уже и не могут. Черт, я же говорила, что все это дерьмово пахнет. Кори в сердцах пнула ботинком по стене шлюза, отозвавшись тихим гулом. Разговоры за перегородкой на мгновение стихли, и снова по двери застучали приклады, на этот раз еще яростнее. И чего стучат? Неужели еще не дошло, что это бесполезно? Хотя, чем дольше они торчат у этого шлюза, тем нам лучше. «Ладно, не ной», — я протянул руку и хлопнул Кори по плечу. «На самом деле, заперты из нас всех только они», — я кивнул на закрытый шлюз, — «а мы нет». «Ты знаешь способ, как пробраться на корабль?» – удивилась она. «Конечно!» – я улыбнулся. «Его все знают, его даже ты знаешь!» Кори недоверчиво посмотрела на меня и спросила. «И как же мы это сделаем?» «Через шлюз, конечно!» Я улыбнулся и пошел к выходу. «Картер, Шраб, ты издеваешься?» Возмущенно бросила мне вслед Кори. Я даже не обернулся. Лишь улыбнулся на то, что она назвала меня полным именем. Даже при том, что выругалась. «Шрап! Придумали же словечко!» В мое время попроще было и по заборе позабористей. «Ничего, девочка, ругайся, пока можешь. Скоро ты будешь пищать от восторга». Выглянув из шлюза, я убедился, что в ангаре все еще никого нет, после чего выпрыгнул наружу. Кори догнала меня, когда я уже обошел половину корабля и вошел в тень. Догнала и пошла рядом. Я прям физически чувствовал, как в ней борются любопытство и возмущение. И при этом она старается сохранять лицо. Хорошая девочка. Картер, не время для шуток. Если у тебя есть план, то расскажи мне его. Я же все тебе уже рассказал. Я намеренно легкомысленно пожал плечами. Мы войдем в корабль через шлюз, просто через другой. Но другой шлюз разбит. Мы же сами его взорвали, чтобы устроить декомпрессию. Не доумевала Кори. Вот именно, я снисходительно улыбнулся. При этом внутренние двери были закрыты, а значит, экстренная система не сработала, и двери все еще остаются просто закрытыми, а не заклиненными. Я щелкнул пальцами. А значит, их можно открыть. Как? Терминал же в щепке А это уже оставь мне, ответил я и подмигнул. Будешь себя хорошо вести, я и тебя научу тоже. Мы дошли до разбитого и покореженного шлюза. Я первым делом проверил, там ли еще придушенный мной охранник и в каком он состоянии. Не хотелось бы, чтобы он очнулся не вовремя. Как по заказу охранник зашевелился, и я коротким ударом сломал ему кадык, а то заорет еще чего доброго и выдаст наши планы. Да и вообще, бандиту и пирату туда и дорога. После чего мы вскоре влезли в шлюз, аккуратно избегая полос рваного острого металла, и добрались до того места, где располагался рабочий терминал. Жидкокристаллический дисплей, конечно, был покрыт сеткой трещин и не светился, но, судя по огоньку, в углу все еще работал, а мне только это и было нужно. Подцепив пальцами шатающийся угол дисплея, я оторвал его от стены и принялся копаться в косе проводов, которые к нему шли «Что делаешь?» — полюбопытствовала Кори, нависая надо мной. за тылом смотри», — бросил я ей. «Не хватало еще, чтобы нас сейчас взяли тепленькими, как парочку курадеек из-за того, что никто не смотрит назад». Кори послушно развернулась и отодвинулась, перестав загораживать свет. Но далеко не ушла, и это правильно. Как только откроется внутренний шлюз, нужно будет побыстрее заходить на корабль. Незачем светить тут». Однако оставлять вопрос Кори без ответа я не стал. Дисплей — это лишь способ передавать сигналы на контроллер. Начал я объяснять, вычленяя из косы провода, отвечающие за приводы двери. Контроллер, если говорить просто, понимает, что от него хочет пользователь и посылает эти сигналы соответствующим механизмам. Но эти сигналы можно послать и без дисплея, и даже, в общем-то, без контроллера. Главное знать, какие провода замыкать. «А теперь гляди. Фокус!» Выставив минимальную мощность на резаке, я отрезал два провода, идущие к контроллеру, и соединил их напрямую. Внутренние двери шлюза тихо загудели и разошлись в стороны, открывая нам доступ внутрь. «Вуаля!» — произнес я, всматриваясь в полутьму корабля. «Простая часть позади. Осталось отбить наш корабль обратно». «Как раз это простая часть!» — фыркнула Кори. «Жилой блок прямо за углом, а там мой меч. Из-за капитана я их на фарш порублю». Оставив шлюз открытым, мы проникли на корабли прислушиваясь к его звукам, прокрались до каюты Кори. Издалека все еще слышались недовольные вопли и удары прикладов по стали. Но это не означало, что все бандиты на борту собрались возле основного шлюза. И когда один из них вышел из-за угла прямо на нас, Кори на мгновение даже остановилась». Бандит остановился тоже. Он недоуменно поднял брови, открыл было рот, но потом рассмотрел в моих руках бластер и промедлил с предупреждающим воплем. Он же не знал, что бластер без батареи. А в следующий момент выпрямленная ладошка кури врезалась ребром ему в горло, ломая горта, не лишая его дара речи. Бандит закашлялся, схватился за горло и упал на колени. Я подскочил к нему и коротким ударом приклада вырубил его окончательно. «Молодец!» – тихо прошептал я Кори, и она кивнула. «Ты тоже!» Вскоре мы уже были при оружии. У Кори в руках сиял и пыхал жаром плазменный меч, а я держал новенький свеженький бластер. Бластер так вовремя выскочившего на нас бандита. «Первым делом надо перебить всех пиратов», – заявила Кори, дополнительно к мечу надевая на левую руку энергетический щит. Я покачал головой. «Нет, первым делом надо найти остальной экипаж и выяснить, что с ними». «Да, ты прав», – неожиданно легко согласилась Кори. «Отличная идея, последи за дверью». Она отошла к стационарному терминалу, включила его и вошла в систему видеонаблюдения корабля. Экран разделился на два десятка ячеек, в каждой из которых показывали какое-то из помещений корабля. «Вот они», – Кори ткнула пальцем в экран. «Каютка». «Ну, конечно, где же им еще быть? Охраняют их трое, будет несложно». «Я бы сказал, будет весело», – ухмыльнулся я. По коридорам корабля мы прокрались тихо, а вот в кают-компанию ворвались бодрые с задором. Бандиты даже не подозревали, что мы проникли на корабль и не ожидали никакого нападения. Они даже дверь в кают-компанию оставили открытой и сидели к ней спиной. «Решили, что уже в безопасности?» Смертельная безопасность. Ворвавшись внутрь, Кори недолго думала, засунула метр раскаленной плазмы прямо в спину ближайшему бандиту. Вторым занялся я, но стрелять не стал, просто подскочил и ударил прикладом ему по затылку, вырубая раньше, чем тот успел понять, что происходит. Третий, сидевший чуть в стороне рядом с пиявкой, начал было подниматься, хватаясь за оружие, но тут же снова осел обратно на лавку, печально свесив голову. Пиявка отпустила рукоять скальпеля, торчащего у пирата, из уха и брезгливо, двумя пальчиками, оттолкнула труп от себя. «Что-то вы долго!» Она недовольно скривила губки, глядя на нас. «Могла бы и сама всех освободить», — я кивнул на скальпель. «Они что, вас даже не обыскали?» «Обыскали, конечно», — пиявка небрежно пожала плечом. «Но что я за корабельный медик, если у меня нет запасного скальпеля, который всегда при мне?» «Даже не хочу знать, где ты его хранишь», — пробормотал Магнус, выбираясь из-за стола. «Правильно, тебе лучше не знать», — важно кивнула пиявка. «А почему ты не стреляла а просто вырубил этого?» — спросила Кори, кивая на убитого мной бандита. «У тебя же теперь есть пушка». «Во-первых, пушка громкая. Во-вторых, нам на этом корабле еще летать», — назидательно произнес я. «Это твой меч!» — сразу обугливает сосуды, не проливая ни капли крови. «А бластер ни хрена не так делает!» «Кто потом отмывал бы каютку от в дезинтегрированной башке Я?» «Жибы заставили!» — буркнула Кори. «От него все равно никакого толка! Корабль захвачен, а он хрен знает где!» «Он в двигателе!» — подал голос Кайто, который съежился в уголке стола и не отсвечивал до этого момента. «В своей норе, что ли?» — фыркнула Кори. «Можно было догадаться. Ладно, на робота не рассчитываем, делаем все сами. На корабле еще немало противников. Разбираем оружие и за дело Оказалось, что противников на корабле осталось пятеро. Посмотрев на терминале где они находятся, мы выдвинулись к первой двойке, которая крутилась в трюме вокруг большого транспортного контейнера. Он там был единственный, так что сомнений у меня не возникло. Это и есть тот самый груз, который мы сюда должны были доставить. Конечно, никакого груза пираты не получили. Все, что они получили, это метр плазмы в спину каждому. а Легкие плитники не смогли защитить от такого мощного излучения. Они были рассчитаны на куда менее концентрированные заряды из бластера. Поэтому пираты с раскаленными дырами в броне источающими удушливый запах сжженной керамики и изоляции проводов, повалились на пол трюма и больше не поднялись. Я прикрывал Кори, пока она со спины минусовала бандитов, но мое прикрытие ей не очень-то было и нужно. Она так ловко орудовала мечом и с такой скоростью перемещалась, что справилась бы и без меня. До уровня GI она, конечно, не дотягивала, но была недалеко от него. Ей даже щит на руке не понадобился. Пираты умерли быстрее, чем успели даже схватиться за оружие, не то что выстрелить. «Кори!» – раздался голос Кайто в наших комлинках. «Корабль запечатан. Пять минут назад мы отправили Кайто к вскрытому мной шлюзу, чтобы тот заставил его снова закрыться, отрядив с ним Магнуса и пиявку в качестве охраны, а сейчас он уже докладывает о готовности. Молодец, ничего не скажешь». «Приняла», – ответила Кори. Подходите к последней группе с третьего прохода. Мы подойдем с четвертого. Кстати, хочу еще сказать, продолжил Кайто. К кораблю подошли две группы пиратов. Человек двадцать в сумме. Все вооружены и кажутся злы. Ничего мы злее, хищно улыбнулась Кори. Забираем последнюю группу. С последней группой пришлось повозиться. Они все еще торчали в узком коридоре и пытались вскрыть шлюз где-то найденной древней газовой горелкой. В коридоре подойти к ним незаметно было решительно невозможно, и, видимо, придется все же запачкать помещение кровью, хотя... за спину. Велел я Кори, высунулся на мгновение из-за угла, прижимая бластер к стене, поймал на прицел горелку и выстрелил, и тут же скрылся обратно за углом. Взрывная волна прокатилась по коридору, подгоняемая валом пламени, но нас не задело. А самому коридору и кораблю в целом все равно. Он целиком из железа, и таким маленьким взрывом ему ничего не сделать». Грохот взрыва сменился воплями боли и из коридора потянуло горелым мясом. Кори с уважением посмотрела на меня, а я только улыбнулся ей. И удержал, когда она хотела отправиться добивать пиратов. Через две минуты крики стихли, и я снова высунулся из-за угла, проверяя, все ли пошло по плану. Двери шлюза чуть закоптились но их все равно теперь менять из-за сработавшей аварийной системы. Зато рядом с ними лежало три обгоревших до черноты трупа, и не оставалось никаких сомнений, они все мертвы. Это последнее, констатировала Кори. Что делаем дальше? Идем на мостик, ответил я, вешая бластер за спину. У нас осталось еще одно дело. Кори кивнула, и мы быстрым шагом прошли к мостику, где нас уже ждал остальной экипаж, включая Жи. «С тобой мы еще поговорим», — пригрозила ему Кори, проходя к центральной консоли. «Кар, что делаем?» «Разогревай основной калибр», — велел я. «Кого?» — не поняла Кори. «Я видел у вас две двухсотки на спансонах Вот их разогревай». «Зачем?» — упорно не понимала Кори, но пальцы ее уже бегали по консоли, запуская орудийные системы. «Как зачем?» — улыбнулся я, прижимая палец к комлинку. «Мы же не можем бросить тут капитана».